Голова двадцать шестая. Всю оставшуюся часть пути за рулем был Даниил. Как не уговаривала меняться местами, со мной отказывался. Но и я не могла не замечать, как сильно он вымотался. А еще чем ближе мы становились к городу, тем более замкнутым он выглядел. На последних километрах даже разговаривать перестал. Он так нервничал, что нервозность наблюдалась даже в салоне машины, и мне хотелось уже поскорее добраться до места. Еще раз мы сделали остановку у придорожного кафе, но понравилось оно нам гораздо меньше предыдущего. Тут точно не старались сделать жизнь людей вкуснее, а стремились заработать побольше при минимуме вложений. Но путешествовать с голодными было еще хуже, а потому это зло я и сочла меньшим». «Приехали, кажется», — остановился Данил во дворе старенькой пятиэтажки и сверился с адресом. Я молчала рядом, испытывая сильнейшее волнение. Мне сверяться ни с чем не нужно было. Дом тёти Даниила я и так узнала. Да и тут почти ничего не изменилось. Та же старая покосившаяся вертушка во дворе, лавочка у подъезда с недостающей перекладиной и облупившейся краской. Последнее я угадала, нежели разглядела. Фонарь во дворе горел один, да и тот далеко. Все как раньше. «Давай немного еще побудем в машине», — попросила я. «Надо было успокоиться, в таком состоянии я и подняться по лестнице не смогу». Во всем теле испытывала дрожь, словно отправиться предстояла на верную смерть. «Тебе плохо?» — присмотрелся ко мне Даниил. «Укачала?» «Да, меня укачало. очень сильно укачала. За его версию я ухватилась как за спасательную соломинку, усиленно кивая головой. «Лучше выйти из машины и подышать», — предложил Даниил. «Нет, дай мне пару минут», — попросила я. «Выйти из машины — не самый хороший вариант. Несмотря на довольно позднее время и то, что приехали мы как воришки под покровом ночи, запросто мог появиться кто-нибудь из прошлого, кто узнал бы нас. Такое может случиться и завтра, и послезавтра. Тогда мне придется рассказать Даниилу, если не всю правду, то хотя бы часть ее. Но сейчас я к этому точно не была готова». Меня било знопы и чувствовала я себя больной. Возможно, от усталости и целого дня в дороге, но что-то мне подсказывало, что причиной послужило не это. С дрожью справиться и в подъезде получалось плохо, как не старалась утаться в куртку. «Нужно зайти за ключами к соседке, в квартиру номер 19», — сообщил Даниил. Я же рванула вперед, забыв, что меня лихорадило. «Подожду тебя на площадке», — только и сказала. Ключи у тети Поли, которая точно меня узнает. Они всегда хранили запасной ключ у нее, и частенько мы с Даниилом им пользовались, когда свой он забывал дома. Об этом я тоже вспомнила только сейчас. И мне вдруг стало так страшно от всего. Зачем я согласилась на эту поездку? Никто же не заставлял. Вернее, я запросто могла отказать на отрез, и ничего сделать со мной Александр Брониславович точно не смог бы. Несилком же погнал бы меня сюда». Все эти мысли лихорадочно бились в моей голове. Сама же я прижалась к подъездной батарее напротив знакомой двери в квартиру Даниила. Даже дышать старалась тихо, уговаривая собственное сердце не ухать так громко в груди. А с этажа ниже до меня доносился разговор. «Данечка, ну точно ты! А в глазок-то посмотрела и глазам своим слепым не поверила. А это ты, живой, здоровый!» «Ох, ну как же так? А где же ты был?» Тётя Поля всегда была не в меру разговорчивой, вот и сейчас она не давала Даниилу вставить хоть слово. Впрочем, он и не старался этого сделать. Да и что он ей скажет? Через минуту разве что напомнил, что пришел за ключом от квартиры. А еще через минуту поднялся ко мне. И только тут я сообразила, что он не говорил мне, на каком этаже квартира. «Батарея горячая», — сказала я раньше, чем он успел хоть что-то сообразить. Батарея и вправду была даже не горячая, а огненная. Один плюс — меня перестало морозить, а внутренняя дрожь практически сошла на нет. Она меня узнала, а я ее нет. Грустно улыбнулся Даниил. «Ну а квартира нам нужна это Кивнул на металлическую дверь с номером 22. «Постой!» — придержал его я, когда он отпер замок на двери. «Ты ничего тут не узнаешь? Я имела в виду не только соседку, но и сам подъезд, двор, квартирную дверь. Нет. Сжал он мою руку до боли, но сразу же опомнился и выпустил. Все кажется мне чужим. Дверь распахнулась, впуская нас в тепло прихожей. Знакомый запах ударил в нос, рождая воспоминания, окружа голову. Машинально я проскользила ладонью по стене, нащупывая выключатель. Вспыхнул яркий свет, и только тогда я осознала, что снова едва не выдала себя. Но Даниилу, кажется, было не до меня. Он стоял возле двери и выглядел настолько растерянным, что на глаза мои запросились слезы жалости. А еще он озирался по сторонам, осматривая вешалку в углу, тумбочку под ней с тапочками тети. На полочке для шапок одиноко лежал шарф, и его я тоже узнала. Этот шарф тетя связала Даниилу, но он стеснялся его носить. Надевал только, когда мы с ним были вдвоем. Боже. Как сдержать слезы, что буквально ринулись из меня? Пришлось снова трусливо бежать, на этот раз в ванную дверь, в которой находилась ближе всего, со словами, что нужно вымыть руки. Сколько пробыла в ванной, не зафиксировала, пока не иссяк поток слёз, а на лице не осталось красных следов. Подобного взрыва эмоций я от себя не ожидала. Действительность оказалась не такой, как я ее себе представляла. Все воспринималось мною гораздо острее. Сама себе напоминала оголенный нерв. Выходя из ванны, меньше всего ожидала увидеть Даниила на том же месте. Он продолжал стоять посреди прихожей, одетый. Растерянность на его лице сменила глубокая задумчивость. Не зная, как лучше повести себя, я приблизилась к нему и взяла его за руку. «Что с тобой?» — заглянула ему в глаза. «Сам не знаю. Я ничего тут не узнаю, но этот запах, он переворачивает мою душу». «Вот теперь я поняла, что именно с ним происходит. Так пахнет твой дом», — проговорила я с улыбкой. Да, к запаху дома сейчас примешивалась спёртость давно непроветриваемого помещения, но перебить его или изменить она была не в силах. Сейчас мне казалось, что даже сделая в этой квартире капитальный ремонт, запах все равно остался бы. В малюсенькой концентрации, едва уловимой, но присутствовал бы в воздухе. «Да, наверное». Шевельнулся Даниил и расстегнул куртку. Быстро скинув, ее уверенно повесил на вешалку. «Ты помнишь этот дом, но где-то глубоко внутри себя», — кивнула я своим мыслям. «Придет время, и ты выпустишь воспоминания. Нужно только еще немного потерпеть». Его я успокаивала, а самой мне от этой мысли стало еще страшнее. Не лучше ли оставить все, как есть? Ведь его воспоминания изменят между нами все».